Тимур сел с водителем, а Сандра с Ниной сзади. Сандра гладила руку девушки, и та мало-помалу успокоилась. "Александрина Юрьевна, прошептала она, а это кто? Тот ваш красивый какой, и хороший?" Сандра ничего не ответила, ей очень понравилось, как повёл себя Тимур. "Вот, Нина, это ваша комната. Располагайтесь и приходите на кухню, будем пить чай. Минут через 20" Нина робко заглянула на кухню. "Садитесь, Нина", пригласил её Тимур. "С вами?" испугалась девушка. "Разумеется, с нами. Вот ешьте, пейте, рассказывайте, что случилось", заявил Сандра. "И запомните, в моём доме нет людей второго сорта". Нина опять зарыдала. "Так, хватит слёзы лить", довольно жёстко проговорил Тимур. "Да-да, простите", забормотала Нина, но рыдать перестала. "Ну же, Нина, что случилось?" Повторила свой вопрос Сандра. Но «Ну, вы же знаете, на днях схоронили Романа Евгенча. Веронечку через день после смерти отца отправили к брату хозяйки в Испанию. У хозяина там огромная вилла. Брат там всем заправляет и его жена. Вот девочку туда и сплавили, чтобы под ногами не мешалась. Уж как она убивалась, любила папку-то, а ей даже проститься с ним не дали. Не по-людски это. А сегодня утром хозяйка меня позвала и говорит: "Ты мне тут в доме не нужна, убирайся вон. Да перед тем, как уйти, все вещи мне покажешь. А то я вас знаю, в доме горе, так вы ищете, чем поживиться". Даю полчаса на сборы. И если что упёрла, больше сама верни. А я никогда чужой спички не возьму. Меня так воспитали. Бабка была из Строверов. Ну, короче, я собрала вещи. Она приходит и начинает в чемодане рыться. И я чувствую, сейчас что-то подкинет. И точно. А это что такое? Брошку мою стянула? А я подготовилась, знала, что так будет, и говорю. Ничего я не стянула. Знаю, это забава у вас такая, подставлять людей. Набралась я наглости. Постыдилась бы, говорю, только мужа схоронили опять за свое. И не стыдно вам? А она как завопит, пошла вон, паскуда, чтобы духу твоего тут не было сию же минуту. И с кулаками на меня лезет. А я говорю, «Паспорт, мол, отдайте. Уйду, не задержусь». Она, «Хрен тебе, не получишь паспорт, гадина. Я тебя на весь свет опозорю». И вытолкала меня за дверь. За шиворот волокла. А на улице уже темно, холодно. И чемодан мой она не отдала. Но чемодан-то ладно, он ей без надобности. Хотя со злостью она и вещички попортить может. А вот паспорт, куда мне без него? «Не волнуйтесь, Ниночка». Да будем мы завтра ваш паспорт и чемодан, она вам заплатила за работу. Нет, конечно. Мне зарплату Роман Евгеньевич выдавал. Так он вот умер. Ничего. Она эту зарплату в зубах вам принесёт. Весело сверкая чёрными глазами пообещал Тимур. Ой, вы её не знаете, вздохнула Нина. Её не знаю, но таких как она на видался. Девочки, мне нужно позвонить. И с этими словами он вышел из кухни. Александрина Юрьевна. А он, Тимур Сергеевич, ему можно верить? едва слышно спросила Нина. Думаю, да, но понятия не имею, что он придумал. Ладно, Нина, я сейчас вам подыщу какую-нибудь одежку, бельёшко, и ложитесь-ка вы спать. На вас лица нет. Александрина Юрьевна. Не знаю, что и сказать. Ничего говорить не нужно. Идите отдыхать. Утро вечера мудренее. Любимая, Мне придётся уехать прямо сейчас, заявил Тимур. А что случилось? Ну что случилось? Ты уже знаешь от Нины. А вот чтобы завершить эту историю, я должен сейчас уехать в Москву. Что ты затеял? Я никогда и никого не посвящаю в свои затеи. Предпочитаю рассказывать о них уже постфактум. А то сглазить можно. Прости, но я такой, что поделаешь. Ладно, поживём увидим. Пришлось смириться с Андре, хотя ей это не нравилось. Тимму уехал опять на такси. Он явно что-то придумал. А если его придумка никуда не годится, а если он вляпается в какие-то неприятности? Но с другой стороны, он ведь умеет просчитывать наперёд все ходы, не только свои, но и противника. Но всё же ей было тревожно и безумно жалко Веронику. Так рано потерять любящего отца при такой вот матери. Ужасно. Сандра подошла к двери неиной комнаты. Заглянула. Девушка сладко спала, какая она хорошенькая. Только вид у неё затравленный. Ну ничего, поживёт здесь, очухается. Утром в доме Сутыриных раздался телефонный звонок. Приятный мужской голос спросил: "Простите, могу я поговорить с госпожой Сутыриной?" "А кто её спрашивает?" "Это из телевидения. Одну минуточку". Вскоре в трубке раздался женский голос, звучавший как-то замагильно. Я слушаю вас, госпожа Сутырина. Да, что вы хотите? Видите ли, госпожа Сутырина, мы сделаем цикл передач о самых невероятных встречах с потерянными родственниками. Ничего не понимаю. Вы что, с спиритическими сеансами занимаетесь? Боже сохрани. Мы занимаемся вполне реальными историями. Дело в том, что перестаньте нести чушь. Я никаких родственников не теряла. У меня просто недавно умер муж. оставьте меня в покое». «Еще раз простите, но дело очень деликатное. Вы знаете такого американского актера Роберта Шермана?» «Ну, знаю. Его вроде бы обвинили в этом, как его, херасменте». Голос давы весьма оживился. «Но при чем тут я? Ко мне он не приставал?» «Госпожа Сутырина, извините, Кристина Платоновна». «Просто Кристина, без отчества», резко оборвала мужчину-вдова. «Хорошо». так вот, Кристина, нам стало известно из достоверных источников, что у вас проживает и работает некая Нина Анатольевна Домашова. Мы не ошибаемся? Ну, допустим. А при чем тут этот Шерман? Он что, ее что ли домогался? Дело в том, что господин Шерман давно ищет свою двоюродную сестру. И вы хотите сказать, что это Нина, его двоюродная сестра? Да, мы это предполагаем. Нам необходимо с ней встретиться, уточнить кое-какие детали и, разумеется, сделать тест на ДНК. Хотя у нас лично нет никаких сомнений в родстве. Однако формат нашей программы требует, ну, разумеется, и юристы господина Шермана настаивают на проведении этого теста. Так мы можем поговорить с Ниной Домашовой. Мы так долго её искали. Погодите, это Черман. Он что, приехал в Москву из-за Нины? Совершенно верно. Видите ли, господа, У Нины отгулы. Сегодня её не будет. Но будь может, вы дадите нам её телефон. Понимаете, девушка встречается со своим молодым человеком и на это время отключает телефон. Поэтому я предлагаю вам, господа, приехать ко мне, ну, скажем, послезавтра и встретиться с Ниной здесь. Пусть господин Шарман увидит, в каких прекрасных условиях живёт его родственница. Она очень хорошая девушка. Я так благодарна ей за всё, что она сделала для меня в самые скорбные дни. Кристина, если я правильно понял, вы бы хотели, чтобы мы сняли на камеру встречу родственников в вашем доме? Да, это было бы правильно, твёрдо ответила госпожа Сутырина. Но «Ну, в принципе, идея неплохая. Однако я сам таких решений не принимаю, необходимо обговорить это с руководством. Конечно, конечно. Но я надеюсь, ваше руководство одобрит эту идею. Ну, за руководство я решать не могу, но в любом случае мы позвоним завтра к вечеру. И что, господин Шерман будет на этой съёмке? Если она состоится, то обязательно. А как же? Было бы очень интересно познакомиться с ним лично, несмотря на его сексизм. В голосе выдавы прозвучали игривые нотки. Но я никогда не слышала, что у него есть русские корни. Ах, Кристина, у кого их только нет. Что верно, то верно. Сандра с Ниной пересаживали цветы. Сандра не очень-то в этом разбиралась, но Нина сказала, что сейчас самое время. Они вместе съездили в магазин и закупили все необходимое. Нина уверенной рукой вытаскивала растения из старых горшков, осматривала корни, иногда у коризина качала головой, но делала все на редкость умело. С ума сойти восхищалась Сандра. А я вот боюсь их трогать, как мне повезло. Это мне повезло, как в сказку попало. Никто не шпыняет, не дергает, не хамит. В этот момент у Нины зазвонил телефон. Она в испуге глянула на дисплей. Кристина звонит. «Ой, я боюсь». «Тебе совершенно нечего бояться, ответь». «Я слушаю». «Включи громкую связь», — шепнула Сандра. «Алло, Ниночка, прости меня, дорогая. Я была не в себе, наговорила тебе черти чего. Выгнала, паспорт отобрала. Пожалуйста, прости меня. И не держи зла». Ты же знаешь, какую у меня горе. И там ещё всякие неприятности наложились. Ты же добрый, хороший человек, ты меня простишь. Возвращайся, Ниночка. Без тебя в доме как-то пусто стало. Нет, Кристина Платоновна, я уже нашла хорошее место. Что ж поделать? Я сама виновата. Ну паспорт-то тебе нужен, правда? Нужен, конечно. Тогда приезжай за ним, и тебя тут ждёт вообще невероятный сюрприз. Какой сюрприз? Испугалась и без того ошеломленная Нина. «Ты в курсе, что у тебя есть двоюродный брат в Америке?» «В Америке?» — переспросила обалдевшая в конец Нина. «Скажи «да», — шепнула ей кое-что смехнувшая Сандра. «Ну да, вроде был». «А ты в курсе, кто он такой?» «Нет, я не знаю». «Он знаменитый американский артист, и послезавтра утром он приедет сюда, чтобы встретиться с тобой. Как тебе такая новость?» «Я в шоке, быть не может». Может, может. Так что приезжай послезавтра к 8:00 утра. Я дам тебе паспорт, мы с тобой подберём платье по красивее. Какое платье? Ну из моих. Надо ж тебе выглядеть презентабельно. Это будут снимать для телевидения. Все увидят тебя с твоим братом. Ну что, приедешь? Приеду, паспорт же. Ох, какая ты. Паспорт ерунда. А вот такой брат. Короче, я тебя жду. Да, спасибо. Не отложила телефон. и умоляюще взглянула на Сандру. "Александрина Юрьевна, вы что-нибудь поняли? Похоже, я всё поняла. Ну, что у неё будут какие-то съёмки, и она боится как бы не выяснилось. Это я и сама смыкаю. Но насчёт двоюродного брата из Америки ерунда какая-то. Паспорт она обещала вернуть. Ну да. А всё остальное это розыгрыш. Кто кого разыгрывает? Её разыграли. И я точно знаю кто. Вы думаете, Тимор Сергеевич, конечно, но только это гадко. Что гадко? Так разыгрывать женщину, у которой недавно умер муж? Да ладно вам, Александрина Юрьевна. Вдруг горячо запротестовала Нина. А женщине, у которой недавно умер муж, не гадко устраивать подлянку простой прислуге, выгонять из дому, забирать паспорт, а как посулили ей очередную съёмку, прыгать перед этой прислугой на задних лапах, а? Это вам как? «Да, все верно. Знаете, он очень умный, ваш Тимур Сергеевич. Он ведь ее знает только с моих слов, а как точно все просчитал. Только вот зачем приплел какого-то американского двоюродного брата?» «Ну, это как раз понятно. Роберт Шерман, очень близкий друг Тимура, он сейчас в Москве. Я думаю, Тимур просто решил предъявить Роберта, этой даме, для пущей убедительности. А там еще что-то про тест ДНК она оплела». Не бери в голову. Ерунда это. Никто никаких тестов делать не будет. И тут позвонил Тимур. «Привет. Вам еще не звонила вдова с покаянными речами?» «Звонила, а как же?» «А тебе не кажется, что все это дурно пахнет?» «Все-таки накинулась на него Сандра». «Так я и знал». «Ты что, ее жалеешь?» «Да она за появление на экране жизнь отдаст, но не паспорт. То есть...» «Обрати внимание, что ей важнее всего заманить Нину в дом...» чтобы та участвовал в этом шоу. Но шоу ведь не будет. Посмотрим. Но в качестве компенсации Роберта я туда всё-таки отвезу. При нас она не посмеет не отдать паспорт, а заодно ещё и чемодан, о котором все вы почему-то позабыли. Я с ней поговорил. Она редкая гадина, лживая, фальшивая насквозь, но очень красивая. И что? Для меня нет женщины красивее, чем одна рыжая бабёнка со скверным характером. и неуемной страстью к сугробам и мороженому. «А что, Роберт? Он согласился на эту авантюру? Или ты действовал в темную?» «Никогда бы не позволил себе действовать в темную с близкими друзьями». «Так, не иначе и Веньку в это впрягли. А как же? Для пущей достоверности». Радостно засмеялся Тимур. «Венька будет человеком с камерой». «То есть вы все-таки намереваетесь снять что-то?» «Конечно. Ну а уж почему программа не выйдет в эфир?» Пойди потом разберись. Допустим, тест ДНК покажет, что никакие они не родственники, и всё-таки вы сволочи и козлы. Ну, так все мужики козлы, тоже мне новость. Имея в виду, после съёмок шоу мы все втроём приедем к тебе и Нину привезём с паспортом и чемоданом. Но что с вами делать? Она положила трубку. Александрийна Юрьевна, не надо её жалеть. Знаете, как Вероничка её умоляла не отсылать в Испанию. Как хотел попрощаться с отцом, ни в какую. У ней любовник, нотариус спокойного Романа Евгенча. Ей всего важней, что ей в наследство обломится. Она, может, и не любила стариком считала, а он её вроде раньше любил. Только в последнее время они стали частенько ссориться. Не стоит она вашей жалости. Да дело не в жалости, чёрт с этой бабой. Дело в том, что мужчина позволяет себе жестоко разыгрывать вдову. «Да где жестоко? Кому она такая сдалась?» «Но ваш Тимур Сергеевич, он добрый и справедливый. Рассудил. Кто тут чего стоит?» «Ну что, Сандра, конечно, упрекнула нас в непорядочности?» — со смехом спросил Вениамин. «О да. Знаешь, Тим, я тоже сначала как-то усомнился, но потом Вениамин перевел мне, что о ней пишут в интернете. И потом мы же, собственно, ничего ей не обещаем». Кルメсйомок в её доме. Речь не идёт ни о деньгах, ни о недвижимости, ни о чём таком. Если бы она не поступила так гнусно с этой бедной девушкой вскоре после похорон мужа, таких надо учить. Надо? Но я не уверен, что урок пойдёт на пользу. Ещё как пойдёт? На пользу не ей, заметил Вениамин. А если ты, Тимка, собираешься жениться на Сандре, должен знать, что она женщина с принципами. И на раз может так этими принципами заколебать. Я уж понял. Она и замуж, и с принципы не хочет. Давай так жить. А мне, честно говоря, без разницы лишь бы с ней. А принципы у меня тоже есть, ещё сколько? О, тогда вы не соскучитесь, рассмеялся Вениамин. Я ещё совсем мало знаю твою Сандру, подолговал Роберт. Но сдаётся мне, что вы на редкость гармоничная пара. Нина всю ночь ворочилась в постели, волновалась до тошноты, как там всё будет и вернёт ли это её паспорт. Всё остальное волновало её как-то слабо. Что там за двоюродного брата придумал ей Тимур Сергеевич? А вдруг эта стерва раскุсит, что всё это розыгрыш и вызовет полицию, и тогда уж точно во всём обвинят меня и ещё чего доброго ославят на всю страну. В половине шестого она вскочила, выглянула из комнаты, проснулась — спросила Александрина Юрьевна. — А я уж собралась тебя будить. — Давай, приведи себя в порядок и приходи на кухню. Я тебя отвезу. — Ой, да что вы, Александрина Юрьевна, я сама доберусь. — Нет уж, я должна быть уверена, что ты добралась до места целое и невредимое. — Да вы что? Или вы думаете, что она может? — Похоже, она многое может. Я вчера почитала в интернете. Не удивительно, что Сутырин так рано умер? Даже странно, он очень умный был. Как мог на такой жениться? Сандра быстро собрала что-то на стол, но при виде Нины огорчённо заметила: "Нет, так не годится. У тебя же красивые волосы. Что ты с ними сделала? И кофту эту снимай, не годится. Давай хорошенько расчеши волосы, а я что-нибудь подыщу. Джинсы можешь оставить". Когда через 5 минут Сандра вернулась, держа в руках чёрный джемпер, Изящный чёрно-белый шарф, Нина стояла у зеркала в ванной и старательно расчёсывала роскошные каштановые волосы, которые сейчас блестели и волнами ложились на плечи. Но совсем другое дело. Давай-ка прикинь. Девушка послушно натянула джемпер. Сандра повязала ей на шею шарф причудливым японским узлом. Ой, как здорово! Я так не умею научите, без проблем. Ты такая хорошенькая сейчас. Кристина Не разрешала распускать волосы. Нам больше нет дела до Кристины. Сегодня твоя последняя встреча с ней. Пей кофе и съешь что-нибудь. Спасибо, не хочется. Нет, так не пойдет. Съешь хотя бы бутерброд. Господи, Александрина Юрьевна, я даже не знаю. Вы столько для меня делаете? Так, только без слез. Зареванная физиономия нам ни к чему. Ладно, составь посуду в посудомойку, а я пойду машину из гаража выведу. И приходи, поедем. как дверь закрыть, ты уже знаешь, и принеси ключи. Без двадцати восемь Сандра подъехала к пропускному пункту элитного подмосковного поселка. «Все, ступай с Богом, обратно тебя привезет Тимур». Но ни пуха ни пера. «К черту!» Робка пробормотала Нина и вылезла из машины. Сандра сразу уехала, ей было неспокойно. Хотя чего я волнуюсь. Все трое мужчин — люди умные, опытные, Они уж сумеют, но только они все честные и порядочные, а эта баба пробы ставить негде. И что они втроём не раскусят её, если она готовит им какую-то подставу? Ерунда. И она поехала домой. Дома первым делом поднялась в мастерскую покормить попугая. Здравствуй, мой хороший. Тимурчик, вот попей водички, поклюй зёрнышки, а потом виноградинку дам. В этот момент раздался звонок. Звонили у калитки. Сандра глянула в виде устройства. «Какой-то мужчина». «Кто там?» Спросила она. «Госпожа Ковальская. Это ваш сосед, Валентин Туманов». Валентин Туманов был очень известным кинорежиссером. «Открываю». И она побежала вниз. «Открыла входную дверь. Добрый день, соседушка. Будем знакомы». «Да, прошу вас, заходите». «Ох, красиво у вас. Сразу видно, художница живет. Видел ваши работы, впечатлен». Ну, я к вам по делу, простите. Не знаю ваше отчество. Александрина Юрьевна. Очень приятно. А я Валентин Борисович. Вот и познакомились. Может быть, хотите кофе? Да нет, благодарю, пил уже. Ну, может, чаю? Да нет, ничего не нужно. Я поговорить. Слушаю вас, Валентин Борисович. Голубушка, скажите, это правда, что у вас бывает Роберт Шерман? Ну да, был раза два-три. А в чём дело? Простите за нескромный вопрос. Вас с ним что-то связывает? Меня лично ничего, но он близкий друг моего близкого друга. А как бы мне с ним связаться? Я в курсе, что о нём сейчас снимают документальный фильм. Мог бы в сущности обратиться туда, но знаете ли, не хотелось бы. Хотелось бы сперва поговорить с самим Шерманом. Я хочу предложить ему роль. В сущности, главную роль в своём новом проекте. Но пока я не хотел бы заявлять об этом во всеуслышание, а то мало ли, пойдут всякие разговоры, сплетни. Ни к чему это пока не переговорю с ним самим. Вы не в курсе? У него в России есть агент? По-моему, пока нет. Но в принципе, я думаю, он согласится, если, понятно, если его устроят мои условия. Но это тоже, улыбнулась Сандра. Но я хотела сказать, если ему понравится роль. Знаете, голубушка, Я и мечтать не мог снимать Роберта Шермана. И вдруг невестка мне говорит, что видела его у вас на участке. Я и размечтался. Но как его найти? Знаете, без разрешения давать его координаты, кому бы то ни было, я не могу. Но он должен приехать сегодня. Думаю, если вы заглянете часа в четыре, он будет здесь. О, буду безмерно вам благодарен, если вы позвоните мне. С этими словами он протянул Сандре свою визитку. Непременно. И можно еще вопрос? Пожалуйста. Ему вообще нравится в России? Он в полном восторге. Замечательно. Засим и откланиваюсь. Ему было от силы лет сорок пять. Но манера выражаться была старомодной, что было обусловлено тем, что его отец, знаменитый питерский театральный режиссер, происходил из дворян, и, видимо, сын перенял у отца манеру выражаться, что Сандре очень понравилось. Вот было бы здорово, если бы он снял Роберта. тому очень нужна работа, если, конечно, эта троица авантюристов не загремит в полицию. Прошло еще два часа, Сандра уже не находила себе места, и вдруг пришла смс-ка от Тимура. «Едем? Ура!» Сандра вздохнула с облегчением, но ну, слава богу. Наконец они ввалились в дом, веселые, довольные, у всех улыбки до ушей, а вот Нина была, наоборот, притихшая, словно испуганная, Впрочем, это не удивительно. Сандра Карминос крикнул Винемин: "Мы заслужили хороший обед. Нина скидала вольную, и эта светская идиотка во всё поверила. Роберт играл поистине гениально. Тимурадзе у Сандру в сторонку, обнял, поцеловал. Ты на меня сердишься, рыжая? Уже нет. Я соскучилась и ужасно волновалась. Но ну и зря, всё прошло как по нотам. Скажи, это твоя идея была?" «Сознаюсь, моя». «Но парни меня поддержали?» «Да, знаешь, мне показалось, что...» «Что тебе показалось?» «Что Бобби с первого взгляда запал на Нину. Она и вправду такая хорошенькая и милая. Но, может, мне показалось?» «Ты приглядись. Женщины в таких вещах куда больше смыслят. А вообще-то было бы здорово. Бобби сейчас в самый раз любится в такую девушку, скромную, неизбалованную...» «Не то, что я, с вывертыми, Дура ты рыжая, совсем дура. Просто я счастлив, а я читал где-то, что счастливому человеку охота осчастливить всех вокруг. Ты, значит, счастлив, Черныш, а ты нет? Знаешь, я отвечу тебе на этот вопрос, когда напишу твой портрет. Похоже на шантаж. Понимай как знаешь. Я так понимаю, что без памяти люблю рыжую шантажистку с Софьей её вывертами. Погоди, Черныш, я должна тебе ещё кое-что сказать. Тут к Роберту приходил режиссер Туманов. И Сандра передала ему разговор с соседом. «А он хороший режиссер?» «Считается очень хорошим. Ты глянь в интернете и сам скажи Роберту. Для меня говорить по-английски среднее удовольствие». «Да уж скажу». Стол накрыли в столовой. Нина старалась помочь, чем только можно. А потом шепотом спросила. «Ой, а можно я не буду садиться за стол?» «Нет, нельзя», — отрезала Сандра. «Чего ты так стесняешься?» «Ну, непривычная я, неудобно мне, кусок в горло не лезет. Одно дело, когда мы с вами, а тут...» «Нин, а скажи, тебе Роберт нравится?» «Ну, очень, очень. Только как с ним разговаривать?» «А ты совсем английский не учила?» «Да нет, в школе немецкий был». «Понятно. А он, по-моему, глаз на тебя положил». «Ой, да что вы, Александрина Юрьевна, смешно просто». Ну, если не хочешь со всеми за стол, не нужно, но ты привыкнешь. Ох, не знаю. Тимур сказал Роберту о визите Туманова. Это супер, воскликнул Вениамин. Он классный режиссёр, с традициями, обожает артистов и дрянь какую-нибудь не предложит. Соглашайся, Боб. Но мне же надо хоть представлять себе, что это за роль? Растерянно улыбнулся Роберт и явно искал кого-то глазами. А когда вошла Нина, И принялась убирать со стола, он так и пожирал её взглядом, а на чувстве это заливалось краской, и опускала глаза. Сандра позвонила Туманову. Тот вскоре явился, заговорил с Робертом на безупречном английском, и они уединились в соседней комнате. Вениамин уехал, обещал матери вернуться пораньше. "Тимка, ты прав", сказал вдруг Сандра. "Ты впервые назвала меня Тимкой. Как приятно. Но в чём я прав?" Зачарованно глядя в лицо любимой женщины, спросил Тимур: "Роберт, ты вправду положил глаз на Нину?" Но как им объясняться? Думаю, через месяц-другой, самое важное они уже смогут сказать. Просто им сейчас обоим необходимо какое-то такое чувство, когда слова в общем-то могут только всё испортить. "Господи, неужели ты у меня есть?" Карсада улыбнула Сандра и погладила его по щеке. А если Роберт начнет еще сниматься? Знаешь, мы с Венькой решили открыть в Москве актерское агентство, и Боб будет нашим первым клиентом. Можешь представить себе, какая для нас реклама? Но что ты в этом смыслишь? Я одно время, в самом начале, работал в актерском агентстве в Нью-Йорке. Кое-какие представления есть, а вообще я парень сообразительный. И вот еще что, завтра мы едем на дачу к отцу. Я хочу познакомить тебя с ним. И это не дискутируется. Вон даже как, не дискутируется, но я и не думал о дискутировать. А еще через час появились и Роберт с Тумановым. Судя по выражению их лиц, оба были чрезвычайно довольны. «Но что?» — спросил Тимур, когда Туманов ушел. «Роль фантастическая. Я, наверное, соглашусь, Тим. К тому же и выбора у меня нет, собственно говоря. Спасибо, спасибо тебе, Тим». «Ищу, тут можно найти хорошего преподавателя русского языка?» «Мне нужно, очень». «А я найду Нине, преподавателя английского по скайпу», — лукаво заметила Сандра, а голливудская звезда Роберт Шерман вдруг покраснел. На следующий день Тимур и Сандра отправились на дачу знакомиться с Сергеем Сергеевичем. «О, какая красивая женщина! Такое впечатление, что вы созданы друг для друга», — воскликнул Сергей Сергеевич, — Церемонно целую руку Сандре. Милости прошу. Спасибо вам, дорогая Александрина, за то, что сын вернулся в родные пинаты. Вы же наверняка знаете нашу с ним историю, и то, что он позвонил мне, услыхав разговор с вами вашего сына, это просто чудо. Тимка, ты покажи Александрине наш дом, и скоро будем обедать. Да, пошли, покажу тебе свою комнату. Они поднялись наверх, а Сергей Сергеевич заглянул на кухню. Авдотья Семёновна, ну как она вам? Ну видно, такая справная. Могла бы быть помоложе. Ну ничего, годится. Вот рыжая, это моя обитель. Я привёл сюда только самое необходимое. Куда ты смотришь? Откуда это у тебя? ошалевлённо спросила Сандра, тыкая пальцем в маленький пейзаж со снегирями и калиной. Купил когда-то в Париже в какой-то лавчонке. Но Это моя картина. Игорь же продавал мои первые картины, когда ездил за границу. Невероятно. Я обожаю этот пейзаж. Значит, Рыжая, я давным-давно уже тебя выбрал. Выходит, это судьба. А против судьбы не попрешь. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Декабрь 2018 года. Зук режиссёр Елена Смирнова читал Андрей Леонов